Праздное существование и впрямь казалось волшебным небытием. К такой жизни Нарбелия привыкла быстро. Балы, охота, снова балы и снова охота, приемы, выезды по столице, ужины, завтраки и обеды. Все это стало привычным. Все это было обычным еще там, в королевстве. Принц Кириэль старался угодить ей подарками и вниманием, но в сердце красавицы невольно закрадывались мысли о другом. Она молила небеса, лишь бы тот, думать о ком без боли она была не в силах, покинул эти края навсегда. Однажды принцесса решилась расспросить о нем Кириэля, но принц резко помрачнел и сказал, что Тианара в Эльфаноре, давно не видели, и это к лучшему. Решив более не испытывать судьбу, Норбелия перестала говорить на щекотливую тему, всеми силами заставляя себя забыть. От долгожданного забытия ей сделалось легче. Тревоги как будто ушли, а небо над Эльфанором стало легким и безоблачным. На душе у наследницы полегчало. Вдали от королевских забот, недоброжелателей, войн и переделок, она успокоилась. Перестав бояться тайных отравителей, девушка распробовала вкус местной кухни и через некоторое время обнаружила, что платье не сходится на талии, а грудь выпирает из корсажа на пару пальцев дальше, чем обычно. К счастью, ее, Принц нашел эти перемены весьма положительными, и глаза его теперь скользили по фигуре Норбелии с двойным усердием. Кириэль был красив и статен, весел и силён. Он ловко играл в шахматы и безупречно управлялся с оружием. Он был щедр. Почти каждый день, просыпаясь, Норбелия отыскивала под своей подушкой драгоценные безделушки. Колечки, серьги, подвески, броши. Но как ни пыталась принцесса обмануть себя и изобразить эйфорию безоблачного счастья, правда вылезала наружу, прямая и очевидная. С Кириэлем ей было скучно. Его азартное увлечение охоты раздражало. Манера танцевать бесила. А веселые разговоры вгоняли в тоску. Вскоре, следуя своей вольной натуре, Норбелия начала, а вернее, продолжила заглядываться на других юношей. благостатных красавцев в альфаноре хватало с избытком. Она закрутила пару мимолетных интриг, но, поняв, что кандидаты на роль ухажоров не слишком отличаются от того, что имеется, разочарованно опускала руки. Молодой Лорин продолжал терзать ее сердце своим упрямством. Его неприступность вскоре ожесточила наследницу и превратила ее заинтересованность в ненависть. А ненависть — в месть. Изощрившись и зачаровав один из подаренных кирелем амулетов, она подкинула его ненавистной Кларисе. На следующий день несчастную соперницу свалила неизвестная хворь. Но нетерпимой к чужому счастью нарбели этого показалось мало, и она, сославшись на пропажу злосчастного украшения, выставила девушку воровкой. Дело замяли, но Клариссу с тех пор во дворце никто не видел. Ее увезли куда-то во избежание большого скандала. Пока Кириэль предавался любимому занятию охоте, Принцесса собрала в кулак все свое обаяние и попыталась втереться Лорину в доверие. Изобразив мину искреннего сочувствия, она попыталась остаться наедине с юношей, но уловка провалилась. Неприступный Лорин отказался общаться с назойливой поклонницей и вскоре покинул эльфанор вслед за своей пострадавшей подругой. Неудача разозлила Нарбелию. Вкупе со скукой и непроходящей душевной тоской она становилась все раздражительнее и беспокойнее. Попытка очередной интрижки взбодрила ее на время, но все снова закончилось ничем. Кирель, заметив наконец, что его благородная гостья томится от печали, оставил охоту с друзьями и начал проводить время с принцессой. Он завалил наследницу подарками, а потом поделился с ней тайной новостью. Приближалось время, когда владыка снимет с головы свой венец и передаст его преемнику. Кто будет этим преемником? Гадать не приходилось. Эта новость придала Нарбелии сил. Извечная жажда величия и власти заставила ее позабыть о любовных терзаниях и направить все свое внимание на того, кто по всему должен был стать ее ступенью на трон эльфийской владычицы. Выжимая из себя всю нежность и заботливость, принцесса превратилась в ласковую и покорную голубку, целыми днями сладко воркующую вокруг причины своих надежд. Нельзя сказать, что подобное притворство давалось ей просто. Норбелия ненавидела играть по навязанным правилам, даже если правила эти писались самой судьбой. Своё недовольство и дурное настроение она изливала на прислужниц, которые, будучи не в силах ответить ей тем же, посылали в спину наследницы полные ненависти взгляды. Принцессу это волновало мало. Ведь добыча, на которую красавица нацелила свой острый взгляд, сверкала золотом и переливалась драгоценными камнями, маня и предвещая великую силу и власть. Карета остановилась так резко, что задремавшая Таша больно ударилась затылком о край окна. Мгновенно проснувшись, она тревожно посмотрела на Эллавию и поскорее выглянула наружу. Окружающий лес залила серым светом. Было раннее утро. «Что там происходит, милая? Что за непредвиденная остановка?» Тут же разразилась возмущенными репликами купчиха, и, нервно выхватив веер, принялась им истошно обмахиваться. «Безобразие! Выйди и узнай, что случилось, будь так добра!» Вздохнув, Таша нехотя приоткрыла дверь и, перепрыгнув треснувшую подножку, оказалась на земле. Происходящее встревожило ее. Путь лошадям перекрыли два всадника, которых она сперва приняла за разбойников, но потом, разглядев форму егерей, немного успокоилась. «Вот сопроводительные письма со всеми печатями и разрешениями», Я просто вез пассажиров в Сибр, суетливо объяснялся кучержан, вынимая из суммы мятой желтой бумаги. Эта дорога закрыта, волей наместника Бенедикта. Никаких пассажиров и никаких карет здесь быть не должно! Скрипучим бесстрастным голосом произнес один из егерей, даже не глядя на бумаги. Но бумаги подписаны королем. У меня не частный извоз, а королевская служба доставки. Не терял надежды кучер. Королевская дорога идет в обход этого леса. Здесь ваши писульки годятся лишь на розжиг для костра. Усмехнулся второй егерь и красноречиво передвинул притороченную к седлу алибарду. Так что советую не пререкаться более и следовать за нами. Шарифага решит, что с вами делать. «Позвольте, позвольте, милейший!» — раздался тонкий голос Элавии. Отстранив Ташу, она выбралась из кареты и, подобрав длинные юбки, решительно направилась в сторону всадников. «Сядьте обратно, госпожа, немедленно!» — поспешил остановить ее один из них. «Не смейте приказывать мне! Вы!» Договорить она не успела. Егерь приблизился к женщине и, оттесняя ее лошадью обратно к дверям кареты, настоятельно предупредил. «Не советую спорить, госпожа. У нас приказ доставлять всех путников к шерифу. Эти земли таят в себе много опасностей. Только заботами нашего благословенного шерифа Аги «Нам удается сохранить свою землю от зла, но успешная борьба требует безупречной дисциплины. Поэтому, если вы не прекратите припираться в ближайшую минуту, мы применим силу!» Брови егеря, подобно грозовым тучам, угрожающе сошлись на переносице. Элавия внимательно оглядела внушительную фигуру, усиленные стальными пластинами кожаной доспехи всадника, и благоразумно отступила. Вздохнув и тихо выругавшись, Жан стегнул лошадей, направляясь следом за одним из егерей. Второй всадник отстал, оставшись позади кареты. Таша тревожно смотрела в окно, за которым тянулся густой ельник. Они свернули с дороги и двинулись прямо через лес. Взволнованно переглядываясь с Элавией, принцесса напряженно раздумывала о том, что ждет их впереди. Всё в груди неприятно сжималось. Воспоминания о плене снова всплыли в памяти, рождая неприятные ассоциации и чувства. Элавия тоже помрачнела, и сидела молча, напряженно прислушиваясь и присматриваясь к пейзажу за окном. А там. Темные лапы елей опускались к самой земле. «Почему вы согласились следовать за ними?» — спросила Таша, пораженная неожиданной сговорчивостью купчихи. «Чутье подсказывает мне, что сейчас нам разумнее остаться в компании этих вооруженных мужчин, чем продолжать путешествие втроем. Недобрый лес вокруг, очень недобрый». «И то, что мы видели ночью», — тихо ответила Элавия, прикрывая веером губы. «Помнишь?» Таша отстранилась от окна, продолжая коситься в темную чащу. Лес становился все гуще. Под елями клубился чёрно зеленый влажный мох, заползая на стволы серой растрёпанной чешуей. По засохшим ветвям тянулись густые бороды черного лишайника черный мох дурной знак покачала головой лавия задергивая шторки на окнах это признак ведьмы думаю та перевернутая карета что попалась нам на пути тоже дело ее рук ведьмы испуганно переспросила таша ежись от волнения «Вы имеете в виду какую-нибудь злобную колдунью?» «Нет, милая. Колдуны, колдуньи, маги и чародеи — это просто талантливые люди, способные овладеть волшебством путем долгой и кропотливой науки. Они обращают его в добро или во зло по собственной воле. Ведьма — сутиное. Она создание тьмы, ее порождение и воплощение. Ведьма не чудовище, ни человек и ни зверь. Она суть и смысл зла. От этих слов принцессе стало жутко. Спокойная тихая дорога в приятной, как оказалось, компании неожиданно обернулась очередной пугающей интригой. Таша скрестила руки на груди, вцепляясь в полы плаща. Как ей хотелось в тот момент, чтобы слова Элави оказались домыслами. К вечеру они прибыли в небольшой город, отделенный от леса стеной чистокола. Деревянные дома, рубленные на века, не имели окон на первых этажах и стояли близко друг к другу. Людей на улицах встретилось немного. Да и те, кто встретился, при виде игерей поспешили убраться прочь, скрываясь в проулках и дворах. «Смотри», — шепнула Элавя, склонившись к уху принцессы. «Видишь знаки на стенах? Защитные круги со звездами. Многие верят, будто они спасают от ведьм. Недоброе место». Она расстроенно покачала головой. «Пожалуй», — тихо согласилась Таша, с тревогой понимая, как ей сейчас не хватает учителя. «Куда они нас везут?» «Скорее всего, к шерифу», — ответила купчиха, а потом решительно добавила. «Мы скажем, что путешествуем вместе, чтобы не разлучили ненароком. Лишь бы Жан не проболтался, что хотел срезать дорогу. «Запомни, милая, в наших интересах, чтобы все здесь думали, будто наш маршрут лежал через этот злосчастный городишко. В таком случае у нас будет меньше шансов сгинуть без следа в недобром захолустье». «Стой!» — раздался зычный окрик а Жан остановил лошадей подле массивной каменной постройки, находящейся в самом центре поселения. Всадники спешились, один из них распахнул дверь кареты, призывая пассажира выйти наружу. «Возмутительно!» — пришипела сквозь зубы Элавия. «Обходится с нами, словно с преступницами!» «Или пленницами!» Еще тише, сказала Таша, чувствуя, как купчиха берет ее за руку словно ребенка, который рискует потеряться в толпе. В каменной стене открылась широкая двустворчатая дверь, и оттуда на свет выехал десяток всадников. Шерифага! Мы поймали нарушителей! громко отрапортовала один из ихрей, но и лавия тут же приструнила его сердитым окриком. Мы не нарушители, а путники. И, между прочим, имеем все необходимые бумаги на переезд. А ваши, с позволения сказать, халуи, Задержали нас по каким-то немыслимым причинам. Это полное безобразие. Один из всадников выехал вперед и недовольно осмотрел карету. Лошадей, кучера, Эллавию и Ташу. Остановив взгляд на купчихе. Он чуть прищурил внимательные темно-зеленые глаза и произнес высоким громким голосом. «Я шериф Ага! И задержали вас, мои люди, по моему же приказу. Находиться в этих местах весьма опасно. Тут кишмя кишат разбойники. Именно поэтому всех путников мы заботливо припровождаем в наш гостеприимный город. А потом...» Разобравшись, что к чему, обеспечив соответствующую охрану и защиту, отправляем в дальнейший путь. Нас ждут в Сибре милейший, крепко сжав Ташину руку, соврала Лави. В письме мы сообщили, что срежем путь по западной дороге и прибудем раньше. Будет большой скандал, если мы не доберемся вовремя. У меня сорвется очень выгодная сделка. «Мы не задержим вас надолго!» Расай сердитый взгляд на прибывших с гостями егерей кивнул Ага. «А пока, извольте отправиться в гостиницу, уважаемая госпожа! Не знаю, к сожалению, вашего доброго имени!» «Мое имя Эллавия Борхе!» — снисходительно бросила купчиха. А «Это моя племянница Таша! Очень надеюсь!» что случившееся недоразумение вскоре разрешится, и вы, шериф, этому поспособствуете». Таша с ужасом подумала, что бы было, окажись она в подобной ситуации без Лави, и, мысленно поблагодарив навязчивого распорядителя из Алого Лема, благодарно посмотрела на спутницу. Единственная городская гостиница не отличалась уютом. Темное трехэтажное строение с редкими маленькими окнами. Основную часть грязного, разбитого копытами множества лошадей двора, занимали заросшие по краям травой ямы с водой. В темной жиже двигались силуэты каких-то подводных тварей. Завидев людей, они принялись шумно плескаться и высовывать из воды уродливые головы. «Сорные рыбы», — пояснила Элавия, заметив неподдельный интерес принцессы. «На моей родине таких называют хныщами. Гадкие существа. Едят все, что попадает в водоемы. От мусора до людей. Некоторые держат их, как свиней. Откармливают отходами и помоями. Только мясо этих тварей...» имеет свойство приобретать вкус и запах того, чем их кормили. Запомни, милая, и лучше не ешь мясных блюд, приготовленных в этой таверне. Таша поежилась. Место, в котором им не повезло оказаться, нравилось ей все меньше и меньше. Гостиница выглядела отталкивающе, пугающе, а в воздухе витала тревога. Неуловимое чувство опасности, притаившейся вне видимости, за спиной. В темных дырах рыбьих прудов, в замшелых каменных строениях заднего двора, в хриплом лае собак, за неказистым забором поодаль. «Всегда будь рядом, поняла?» — предупредила купчиха, крутя головой в поисках кого-нибудь из слуг, кто был бы способен дотащить до комнаты ее необъятный багаж. «Не отставай ни на шаг!» Они не успели войти внутрь, за воротами затрубили рога. Невидимые собаки ответили к тоскливым, душераздирающим воем. «Все на собрание! Шериф Ага будет говорить!» Прокричали с улицы, из гостиницы начали выходить люди. Их встревоженные напуганные лица не предвещали ничего хорошего. Элавия попыталась двинуться против общего потока, но ее тут же развернули. Все идут на площадь. Двигаясь в толпе, Таша крутила головой по сторонам, сились понять, что ждет их в дальнейшем. Элавия не желая находиться в неведении, немедленно поинтересовалась этим у бредущей рядом женщины. «Что тут происходит, любезная?» «Шериф собирает народ, чтобы сообщить об очередном преступлении», нехотя ответила та, подняв на купчиху утомленные, очерченные тенью глубокой усталости глаза. «Нас это не касается, мы тут проездом», — возмутилась спутница принцессы, подбирая подол и брезгливо перешагивая лужу грязи, размешанную множеством ног, идущих впереди. «Мы сами ехали в Сивр, но, к великому несчастью, заплутали и попали в этот проклятый городишко. Все мои деньги забрали, якобы для того, чтобы заплатить выкуп разбойничьему королю». Только местные поговаривают, что никакого разбойника нет. Оглянувшись на мелькающих тут и там егерей, женщина приблизила лицо к уху Элави и тихо сказала. — Все уверены, что вы Игни завелась ведьма. — Бесспорно, любезная, бесспорно! — озабоченно пробормотала купчиха, отыскивая Ташину руку и сжимая ее мягкими теплыми пальцами. Казалось, на улице вышел весь город. И как живая, угрюмая река потекла на центральную площадь. Там, на площади, перед шерифской резиденцией возвышался наскоро возведенный помост. На нем, вальяжно оперевшись на импровизированную трибуну, выжидал сам шериф Ага. Удостоверившись, что большинство слушателей собралось, Он жестом руки призвал присутствующих к тишине и заговорил. «Жители Игни и гости ее! Сегодня я с глубокой скорбью объявляю вам, что золотая карета снова требует дань, и мы с вами должны изыскать все средства, чтобы не навлечь на себя гнев разбойничьего короля». После таких слов по рядам присутствующих прошел недовольный ропот а солдаты шерифа угрожающе взялись за арбалеты. «Мы платили ему неделю назад! У нас нет больше денег!» выкрикнул кто-то из толпы. «Твои воины даром едят свой хлеб, Ага! Научи их сражаться с врагом, а не лебезить перед ним!» Поддержал возмутителя спокойствие еще один голос. Лицо Аги помрачнело. А верхняя губа дернулась, как у беззвучно рычащей собаки. Он терпеливо дождался, когда возгласы и шум стихнут, и не теряя собственной важности и высокомерия, ответил. Золотая карета настолько могучий и велик, что ему не составит труда раздавить этот город, как детский песочный замок, безжалостно и жестоко. Вы этого хотите? Неожиданно голос шерифа набрал небывалую мощь и прогремел будто раскат грома. Что молчите, храбрецы! То отоже! Смягчившись, Ага выдавил двусмысленную улыбку, и голос его снова стал высоким и спокойным. Кроме того, сегодня я выношу обвинение башмачнику Мариусу за подстрекательство к бунту и разжигание агрессии со стороны разбойников. Взять его!» Расторопные дюжи и выволокли из толпы того самого человека, что обвинил шерифа в нежелании защищать город. Бедолага кричал и вырывался, но ага лишь поморщился, кинув ему вслед. «Провокатор!» «Получишь пять кнутов!» И тут же перевел тему, отчего его голос вдруг сделался ласковым и располагающим. «Может быть, кто-то еще хочет задать мне вопрос?» «Что насчет ведьмы? Вы ищете ведьму, шериф?» — хрипло прокаркала какая-то старуха из первого ряда. «Оставьте меня с этими бреднями, госпожа Велина!» «Не городите глупостей! Меня порядком доконала всеобщая одержимость ведьмами! Мы уже сожгли двух кандидаток, как оказалось, невиновных!» «Так сожгите еще!» — прошамкала госпожа Велина, потрясая клюкой. «Такими темпами в нашем городе вообще не останется женщин! А если не прекратите истерию, я сожгу вас!» — пригрозил горожанки Ага, но тут же Лучезарно улыбнулся, обращая угрозу в шутку. «Все это сказки! Поймите уже это, дорогие господа, и подумайте о действительно важных вещах!» Таша с трудом дождалась конца этого безумного собрания и в компании Эллави поспешила обратно в гостиницу. Всю дорогу. Купчиха переговаривалась с людьми, идущими рядом, расспрашивая, выспрашивая все, что можно о происходящих выгни и событиях. Говорили разное. И то, что Ага постоянно требует денег на откуп, о том, что из приезжих вытрясают все до копейки и отпускают лишь потом, а то и неизвестно, отпускают ли. А ведьме больше молчали. Но в этом молчании крылся особый смысл. Говорить про нее боялись, и поэтому лишний раз не говорили. «Это место как мышеловка», — покачала головой Элавия, запирая на засов дверь. Им достался номер на втором этаже, не слишком светлый и не очень чистый. Но будь даже эта комната будуаром эльфийской владычицы, вряд ли они бы сумели насладиться желанным комфортом. Тревога и напряжение, вездесущий страх, пропитавший этот город, заставлял его новоявленных гостей молчать и прокручивать в голове все возможные объяснения происходящих в нем событий.